Глава восьмая Попозже внесли изрядную кать горячего киселя. Девчонки принялись разливать, отделять честных гостей. Голуба Третьяковна с поклоном протянула первую латку отцу. Тот передал ее воеводе, вторую взял сам. Я отряхнула руки и встала, добыть киселька Хагину и Вилете. Старик потянул за подол, усадил обратно на лавку. «Сядь, прыткая, не обнесут». Вождь сказал что-то голубе, кивнул вроде на нас. Красавица подошла, ласково улыбнулась старому саксу. «Отведай, дедушка». Мать ругала меня. Говорила недоброе. Со зла о людях сужу. Наверное, хорошо знала меня. Вот опять... Примерещилась в ясных глазах молодое, бесстыжие. На кисель, мол, все едоки. «Спасибо, славница», — ответил старик. Голуба протянула другую ладку вилете. «И ты не побрезгуй, краса ненаглядная. Так скажет лишь неколебимо уверенная в своем превосходстве. Не знаю, не мне судить насчет красоты, но она была куда крепче вилеты. Небось, работу всякую знала и уж снежком могла залепить, очей не протрешь. Вилета негромко поблагодарила, начала есть. Кисель был малиновый, с медом. На всю избу пахло ягодами и поздним летом в лесу. «Внученьку попотчивать не забудь», — сказал Хаген Голубе. Третьяковна меня как будто только заметила, пригляделась. «Да не ко мне, к моему кожаному ремню» как их девки не носят, к сапогам на четыре пальца больше своих. Она ответила. И попотчевала бы, да обидеть боюсь, не умею звать величать, то ли добрым молодцем, то ли красной девицей. Так. Я взмокла от обиды и ничего не сказала. Никогда я не была бы странный язык. Завтра к вечеру, пожалуй, придумаю достойный ответ. «Дома меня все же трогали редко, знали, могу и нос раскровить. Вразумлять ли дочку старейшины, с которой того, гляди, на воеводу обруку станет ходить?» «Где ж петлял ты, при ком ни один злой рот не раскроется, кому и старейшина с воеводой не возбранят меня заслонить?» «Не слушай, Зимушка», — сказала вдруг Вилета. «Глупа она, ты не слушай». Третьяковна фыркнула, тряхнула золотой головой и ушла. Вилету облаивать не меня, тут сердитые руки схватят за шиворот. Киселем меня все же не обнесли. Нам с еруном наимолодшим, в самый поздний черед поклонилась какая-то девка, глядевшая на меня с безжалостным любопытством, как на двухголовую. Я их с голубой в купе не побоялась бы. Я взяла лакомство и поставила нетронутым сзади себя. Пусть ест кому охота, а мне не впрок. И воняет кислятиной. Ерун, подносивший ложку ко рту, не предал по сестры, не отведал. А я увидела и испугалась, не заплакать бы. Ох, не про мою честь беседы досветные. Хоть дома, хоть тут. Моя воля ни на одних более не увидит. Разве силой приволокут? Хаген взял за плечо, склонился над ухом. «Проводи домой, дитятка, голова что-то болит». Я собрала рукоделие и почти не удивилась, когда яруны и Вилета поднялись следом за нами. Луны не было, но в небе светили яркие звезды, и Млечный Путь расстилался над головами, упираясь одним концом в темную крепость, другим в косматые сосны за деревней. И что-то дрожало над морем, Мерцая волшебным огнем. Я любила небо и звезды: ясные зерна, брошенные в бездонный колодец. Глаза, что пращуров наших видали, и правнуков, дай время увидит. Мне под звездами думалось о таком, что прибудет: ни о счастье, охотничьем, ни о мозоли на пятке, и не о загубленном утром древки стрелы выпрямляла в горячих камнях да пережгла. Не могу лучше сказать. Отголоски покинутого веселья порой достигали ушей, далеко без летя в стылом воздухе ночи. Я вспомнила свою недавнюю злость, красавицу-голубу, и улыбнулась. Я не знаю, случалось ли ей думать о звездах. Смертный человек живет в двух мирах одновременно. Один — это мир плоти, другой — мир души где еда — не одно насыщение, но и причастие, соединение с другими людьми, клятва верности доброй земле. А состегнутый пояс не столько притягивает к телу одежду, сколько хранит в человеке живую добрую силу, оберегает от нечисти. Раньше мир был един. Тогда боги жили среди людей, а люди не умирали. Потом влюбчивый змей... Поволок, приглянувшуюся перунову жонку, родилась вражда, затворились каждый от каждого, море от суши, земля от небес, мертвые от живых. Даже видеть разучились друг дружку. В мире мертвых слепые живые, слеп и вышедший из-за черты, только кривому оборотню хорошо в обоих мирах, затем, что у него на каждый мир по руке, по ноге и по глазу. И лишь ночью когда небу кажется, что люди уснули и не подсмотрят, ушедшее хочет вернуться. Глядят, глядят небесные очи, и тянется к ним душа человека. Вот-вот что-то поймет. «Руку зашиб, отроче!» — спросил Хагин Яруна на полдороги домой. «Действительно, мой побратим при приотстав мял сквозь рукав левый локоть. А старик по привычке слушал шаги. Ерун немедленно догнал нас и начал отнекиваться. Потом, запинаясь, припомнил, как мы катались по полу в доме и как его невезучего угораздило самой косточкой ребро твердой доски. Занемело вот, с тех пор не отходит. Хаген молча покачал головой. А Вилета хотела что-то сказать, но не решилась и собралась с духом лишь у ворот. Брен вчера борец траву парил. Я посмотрела бы, может, осталось. Словомир с братом полдня накануне ломали шеи друг другу. Не моя забота, кто превозмог, но шеи трещали. «Посмотри, дитятка», — разрешил Хаген, «а спросят, скажи, я велел». Здесь считалось, что добрые травы слушаются только того, кто выдержал посвящение. Они сохранялись в особенных коробах, в самом святилище Неметоне. Вилета или мы с побратимом отважились бы войти в запретную храмину, лишь если бы кто умирал у нас на руках. Другое дело горницы, где братья живут. Отроки, скучавшие у ворот в долгополых шубах и с копьями, посмотрели на нас недоуменно. Счастливцы, ушедшие повеселиться, возвращались прежде зари, Мыслимо ли понять? Трава-борец — сердитое зелье. Даже мед станет отравой, если пчелы летали на запах его лиловых цветов. Без нужды — обойди стороной, а пришла нужда собирать на день кожаные рукавицы. Палец сглупу лизнешь — и не спасут. Но кто укротит злую траву, тому люди завидуют. Идут на поклон, несут смятого в драке, упавшего с бортного древа. Борец трава с самой смертью поборется, нарезвые ножки поднимет. Воинам ее да не разуметь. Вилета зажгла глиняный светильничек, стала шарить по полке. Тени шарахались. Я первый раз была в горнице братьев. Неуютное мужское жилье изумляло убранством чужим славянскому оку. Теплые волчьи постели лежали на самом полу, Было пусто, без лавок, без крепких скамей. Хаген тотчас показал, как они обходились. Сел на ближайшее одеяло, поджал скрещенные ноги. Я бы так долго не просидела, а им, видимо, нравилось. Над постелями висело оружие, щиты, обтянутые вощеной кожей, и два меча, спрятанные в богатые ножны. Истинный воин сперва украшает свой меч, потом уж себя. Верный клинок — Справедливый заступник в суде, помощник в бою и клятвом свидетель. Как не отблагодарить за любовь? У одного меча были на рукояти гнутые рожки. Я помнила их еще с лета. Меч вождя звался женским именем — Спата. Он даже разнился от других мечей, как женщина от мужчин. Обычные клинки всего шире у рукояти, к концу же плавно сбегают. Не дать не взять тело мужчины от плеч к сомкнутым пяткам. Спата, наоборот, была сужена посередине, а к низу опять расширялась, как женщина в бедрах. Блестела вдоль лезвия узкая золотая полоска. Смех вымолвить спата порой оказалась мне тайной союзницей. Есть мечи женщины, думалось мне. Почему не быть воину, девки? Нашла. — сказала Вилета. Вилета держала горшочек, от которого вкусно с ясным. Для ушибов травку борец парят с кислыми щами. То-то братья его и запрятали подальше. От жадной собаки, от глупого обжора кота. Ерун стал неуверенно закатывать рукав, но Хаген велел снять рубаху. Незачем ей пропитываться отравой. Мой побратим оголился до пояса, выставил локоть, И покраснел так, что, видать, было даже при неверном масляном язычке. Ни чёрная девка ради него тянулась к лютому яду, ни я, с детства рядом привычная, самого воевода сестра младшая возлюбленная. Я подсела к вилете. «Дай, что ли?» «Уж тут ничего с собой не поделаешь. Всегда мстится. У самого выйдет другому не совладать. Да и есть разница, кому отравиться, мне или ей. Вилета даже не подняла глаз. «Я умею». Мне очень хотелось отнять у нее тряпицы и горшок, но пришлось смириться и отойти. Хуже нет под руку смотреть. На бревенчатой стене под спаты висел лук. Я привстала на цыпочки. Лук — оружие отроков, а не вождей. Но вожди все умеют лучше других. Тетива была снята, и страшная... Потаённая сила гнула вперед плечи лука, натягивая берестяную оплетку. Я осторожно погладила выложенное гладкой костью рога. Я любила свой лук и умело примеривалась к чужому, но такой мог смутить хоть кого, не только меня. Тетиву сыромятную вдвинуть на место, и то пуп затрещит. А уж стрелять! Моя рука не сошлась бы на рукояти, не возмогла бы долго держать его двухпудовой перед собой на весу. Да, я давно никого не боялась в наших лесах. Я крепко чаяла стать не худшей в этой дружине. Но были мужи, которым я никогда не дотянусь и до плеча. А на одном из деревянных гвоздей, покоивших лук, висели на скрученной серой нитке два пузыря. Когда-то их вынули из крупных лещей и ярко раскрасили. Но веселая краска от старости облупилась, показывая внутри сухие горошины. Гремушки. Какими балуются дети. Я сама мастерила сестренкам точно такие, и мать их берегла. Чьи были эти? Вилеты? И что они делали подле мечей, рядом с луком, способным пробить на вылет наше забрало? Может, на них заговор положили? Сильное волшебство лучше не трогать. Потом Вилета сошла вниз по всходу, неся руки на отлете. И тут уж Ерун оттер меня в сторонку, сам полил ей, принес чистое полотенечко. Я думаю, он не сильно приврал, утверждая «легчает». Худшие болести проходили без лекаря от одной доброты. «Что там за пузыри висели на стенке?» Загасив светец и растягиваясь на лавке, спросила я Вилету. Она отозвалась полусонно. «Деток бренно. Сынки его тешились». «Вон оно как. Значит, были девчонки-краши-голубы, умевшие приглянуться вождю. Я мысленно перебрала всех детских и не упомнила ни одного Горбоносова». Мастевой на досуге охотно с ними возился, учил плести крепкие лески, резать кораблики. Ребятня не боялась его совершенно, липла, как к меду, лезла под руки и на колени. Он никогда не гнал несмышленных, но и не выделял, кажется, ни одного. — Где теперь-то, сынки? — спросила я любопытно. — Выросли уже, поди. Вилета потянула носом, И как бы затаилась рядом со мной. И вдруг стало жутко и холодно от близкого ощущения горя, надвинувшегося как морской серый туман, перемешанный со стылым дымом пожарища. Не могу лучше сказать. Не выросли, молвила она тихо. Маленькими погибли. Датчане убили. И я открыла рот говорить но слова приморозила к языку. Я как будто с разлета ударилась в стену. Надо было заново понимать изменившийся мир, привыкать к нему. Вилета словно подслушала. Мы не родные по крови. Брен, Яко и я. Деревня наша не это извалась. То значит гнездо. Брен по ней и крепость эту нарек. Гнездо-городок. Датчане на лодьях пришли. Деревню спалили. Убежище лесного дознались, Поубивали, кто дрался. Брен из похода вернулся, Ум потерял. Он меня одну, живую, нашел. Я его не узнал. Седой стал. На руки поднял. Прилюдно сестрой любимой назвал. Мне Пять зим было тогда. «Вон оно как!» — повторяла я про себя тупо. «Мстевой, мстящий воин. Вон оно как!» «Вон оно как!» Рушились огромные тени. Зимняя буря валила старые елки, хохочущим великаном шагала за небоскат. Мерзли снежинки на красно-бурой скорбной рубахе неизменный на корабельной скамье и в гриднице за веселым столом слова мира тоже перекатило не так как старшего обугленного насквозь но не зря один вождь мог его отвести от хмельного рога не зря он в очередь целовал двух сразу девчонок мы к господину рюрику отбежали сказала вилета я при княгине в старграде жила братья Сражались. Датчанам платили плату великую. Ныне всего-то нас четверо. Мы трое здесь, да Вольгост в Белоозере, воеводою. Я все молчала, обняв ее поверх одеяла. Срам вспомнить, как нянчилась я со своими малыми бедами, мнила их настоящими, а настоящих глупая девка близко не видела. Ой, мне я вспомнила красавицу третьяковну ее тоже в пору было жалеть Как уж подсаживалась, как трепетала беря тяжелую руку, не ведала, что варяк помнил жену И слова миру было кого вспоминать сквозь шальной хмель сквозь случайную пустую любовь Оба до сих пор слышать не могли о датчанах. А небось, сколько крови в землю впитали, Сколь дворов датских пожгли. Огорчила я тебя к ночи, выговорила Вилета. Ты у меня никогда подруженьки не водилась. И оба лютые войны, сами не свои были класковой нареченной сестрице. Ходила она подле них, солнышком. Вовсе беда, если не на кого обратить ласку и жалость. Зверя дикого напугаешь. Я еще расскажу про одного человека. Но то дело будущее. Не все в один раз.